Глава 22 Их окружало прошлое. В витринах, в шкафах, на подставках, утраченное, забытое, безвестное прошлое, отнятое у времени полевыми экспедициями, которые обследовали скрытые уголки истории человечества. Творения художников и искусных ремесленников, какие никому и не снились, пока люди не вернулись в прошлое и не обнаружили их там, Новенькие гончарные изделия, прежде известные в лучшем случае только в черепках Флаконы из древнего Египта, полные притираний душистых мазей, совсем еще свежих Доисторические да железные орудия, выхваченные чуть ли не прямо из кузнечного горна Свитки из Александрийской библиотеки, которые должны были бы сгореть, но не сгорели Потому что были посланы люди спасти их за мгновение до того, как их поглотило бы пламя пожара уничтожившего библиотеку, прославленные ткани Элама, секрет которых был утрачен в незапамятные времена, а все это, неисчислимое множество других экспонатов, бесценная сокровищница предметов, многие из которых сами по себе не были бесценными сокровищами, добытых из недра времени». «Какой же это музей времени?» – подумал Максвел «Нет, это скорее был музей без безвременья». Место, где сходились все эпохи, где исчезали все хронологические различия, где постепенно собирались все мечты человечества, притворенные в явь, и при этом совершенно новые, сверкающие, созданные только накануне. Тут не приходилось по древним разрозненным обломкам угадывать гипотетическое целое. Тут можно было брать в руки и применять орудия, инструменты и приспособления, которые человек создавал и использовал на всем протяжении своего развития. Стоя возле пьедестала с артефактом, Максвелл прислушивался к замирающим шагам сторожа, отправившегося в очередной обход здания. Кэрл удалось таки провести их в музей, хотя вначале он опасался, что ее план неосуществим. Она позвонила сторожу и сказала, что ей и двум ее сотрудникам необходимо взглянуть на артефакт в последний раз перед тем, как его увезут. И сторож встретил их у маленькой калитки, вделанной в величественные массивные двери, которые широко распахивались в часы, когда музей бывал открыт для посетителей. «Только вы ненадолго», – ворчливо предупредил сторож. «Не зная, может, вас и вообще пускать не стоило». Но Кэрл заверила его, что все будет в порядке, он может ни о чем не беспокоиться, и сторож удалился, шаркая подметками и что-то бормоча себе под нос. Над черным брусом артефакта горели яркие лампы. Максвелл нырнул под бархатный канат, огораживающий пьедестал, вскарабкался к самому артефакту, И скорчился рядом с ним, нащупывая в кармане аппарат-передатчик «Дурацкая догадка», — сказал он себе «Да никакая это не догадка, а просто нелепая идея, порожденная отчаянием Он только зря потратит время и поставит себя в глупое положение но ну, если это маловероятное предположение даже в какой-то мере подтвердится Все равно изменить он уже ничего не сможет Завтра Колесник заберет артефакты, вступит во владение библиотекой «Хрустальной планеты» А человечество навсегда лишится доступа к знаниям, тщательно и трудолюбиво копившимся 50 миллиардов лет в двух вселенных, к знаниям, которые должны были бы принадлежать объединенным университетам Земли и могли бы достаться им, а теперь навеки станут собственностью загадочной культуры, которая, возможно, окажется тем потенциальным галактическим врагом, которого Земля всегда опасалась встретить в космосе. Ему не хватило времени... «Еще какой-нибудь день или два, и он воспрепятствовал бы этой сделке. Он нашел бы людей, которые его выслушали бы, которые приняли бы меры. Но обстоятельства все время складывались против него, а теперь было уже поздно». Максвелл надел на голову аппарат-переводчик, но очки никак не желали опускаться на место. «Дайте я помогу», — сказала Кэрл, и он почувствовал, как ее ловкие пальцы растягивают ремни, прилаживают застежки. Покосившись вниз, он увидел Сильвестра Тигренок сидел у самого пьедестала И скалил зубы на опа Перехватив взгляд Максвелла Неандерталец сказал Эта тигра чует, что я ее Естественный враг В один прекрасный день Она соберется с духом и прыгнет на меня Не говорите глупости сердито огрызнулась Кэрол Он же просто шаловливый котенок Это как посмотреть Отозвался оп Максвелл еще раз подергал очки и надвинул их на глаза И поглядел на артефакт. В этом слитке черноты было что-то. Ли очертания, непонятной формы. артефакт перестал быть просто сгустком непроницаемой тьмы, отражающим любые попытки проникнуть в него извне, и ничего неприемлющим и ничего не открывающим. словно он был вечю в себе и народным телом во вселенной Максвел, Завертел головой, стараясь найти наиболее удобный угол зрения Чтобы разобраться в том, что увидел Во всяком случае, это не записи, нет-нет-нет Это что-то совсем другое Он нащупал винт фокусировки и попробовал изменить настройку В чем дело? — спросила Кэрл Не понимаю И в то же мгновение он понял И увидел В уголке бруса виднелась лапа покрытая радужной пленкой или кожей или чешуей с когтями, сверкающими как алмазы, и эта лапа шевелилась и дергалась, словно стараясь высвободиться и дотянуться до него». Максвелл вздрогнул, инстинктивно отпрянул И вдруг почувствовал, что падает Он попытался извернуться так, чтобы не удариться затылком Его плечо задело бархатный канат И стойки с грохотом опрокинулись на пол Однако канат успел спружинить И Максвелл упал на бок Чуть не сломав ключицу, но зато его голова не коснулась каменного пола Он рывком сдвинул очки в сторону, чтобы освободить глаза Артефакт над ним стремительно изменялся Изгустка тьмы возникало что-то, свивалось и билось в судорожном стремлении вырваться на свободу, что-то живое, полное буйной энергии, ослепительно прекрасное, изящная вытянутая вперед голова, зубчатый гребень, сбегающая от лба по шее и спине, могучая грудь, продолговатое туловище с полусложенными крыльями, красиво изогнутые передние лапы с алмазными когтями — Сказочное создание сверкало и переливалось всеми цветами радуги В ярком свете ламп, нацеленных на артефакт Вернее, на то место, где раньше был артефакт И каждая сияющая чешуйка была зеркальцем Отражающим пучки бронзовых, золотых, оранжевых и голубых лучей «Дракон», — подумал Максвелл «Дракон, возникший из черноты артефакта» «Дракон, наконец, обретший свободу после миллионов лет заключения в сгустке мрака. Дракон». После стольких лет поисков, размышлений, неудач он все-таки увидел живого дракона, и совсем не такого, каким он рисовался его воображению, не прозаическое создание из плоти и чешуи, но великолепнейший символ, символ дне расцвета хрустальной планеты, может быть и всей той вселенной, которая канула в небытие, уступая место новой, нашей вселенной, древней, легендарный современник тех странных, необыкновенных, раз захиревшими жалкими потомками которых были гоблины, тролли, феи и банши, существо название которого передавалось от отца к сыну тысячами и тысячами поколений, но которого до этой минуты не видел ни один человек.